Глава 13. Информация в интернете гласила, что жилой дом номер 11 по беговой улице построен в 1954 году по индивидуальному проекту: Перекрытия железобетонные, стены кирпичные, высота потолков 3 метра. Такие дома предназначались в Советском Союзе для партийной элиты, народных артистов, известных музыкантов и прочих непростых людей. Жилье получали и обычные работяги, но только не отдельные квартиры, а комнаты. Стройматериалы не воровались, кирпичные стены толщиной в метр, зимой тепло, летом прохладно, просторные комнаты, большие кухни, эркеры, кладовые. Сталинский монументальный ампир во всем своем великолепии. «Когда ты проходишь мимо такого дома, ты думаешь, как же должно быть здорово тут жить». Когда ты в нем уже живешь, то думаешь, как же, черт возьми, здорово тут жить. В этом доме, в квартире номер 13, находится комната, которая принадлежала по праву собственности Валерию Афонину. Поэтому я прекрасно понимаю Елизавету Чубарову, которая раскатала губу на элитную недвижимость, пусть и в коммуналке. Я приехала сюда с двумя целями. Прежде всего узнать, продал ли Валерий эту комнату. Если да, то понятно, откуда у Афонина вдруг появились деньги на шикарную жизнь. А во-вторых, возможно, мне удастся выяснить какие-то другие подробности его жизни. Ненависть, которую люди испытывают к соседям по коммунальной квартире, не поддается измерению. Каким бы милым, тихим, интеллигентным ни был сосед, Одна только мысль о том, что он сейчас дышит за стенкой, вызывает бешенство. Причина этого явления, как мне кажется, кроется в животной природе человека. Лиса, барсук или мышь живут в норах поодиночке. Если кто-то пытается проникнуть в твою норку, то это может быть только враг. В мозгу сразу включается красная лампочка. Опасность. Человек, конечно, существо более разумное, чем мышь, но все равно. Когда посторонний находится на твоей территории, на душе тревожно, а ведь люди живут в таком стрессе годами, а некоторые – всю жизнь. Поэтому я не сомневалась, что соседи с радостью выложат мне всю подноготную Валерия Афонина. Следует соблюсти только одно условие – я должна быть его врагом. Ну что же, постараюсь что-нибудь придумать. Свободный график, по которому живут писатели, очень отрывает от реалий жизни. Лишь нажав на кнопку домофона, я сообразила, что день в самом разгаре и жильцы квартиры должны быть на работе. Возможно, мне придется заехать в другой раз. «Кто?» – сурово спросил старушечий голос в домофоне. «Судебный пристав к Валерию Афонину. У меня бумага о взыскании долга» прозвучало солидно. «Его нет», — ответил голос. «А комнату свою он сдаёт. И налоги не платит». Начало хорошее. Соседка однозначно готова к конструктивному диалогу. «Я могу с вами поговорить? Вы можете оказать помощь правосудию». Домофон запищал, я открыла дверь подъезда. Когда я вышла из лифта, собеседница уже поджидала меня на лестничной площадке. Она действительно оказалась очень пожилой дамой, худенькой, юркой, с живым, любопытным взглядом. Критически оглядев меня, она вынесла приговор. Ты не судебный пристав. А бабка не глупа. Извините, что ввела вас в заблуждение, просто так проще объяснить, не все понимают тонкости. «Я юрист, работаю на частную фирму, но итог моей работы попадет на стол судебному приставу, не сомневайтесь». «Так откуда ты на самом деле?» «Юридическая фирма Иванов, Петров, Хильштейн и сыновья». «А кто же ты будешь дочь ихняя?» – ехидно усмехнулась бабка. «Я дочь трудового народа», – сурово ответствовала я. Работаю за мизерный оклад, пока Иванов, Петров и Хильштейн с сыновьями пуза на Мальдивах греют. Зовут меня Людмила Лютикова». Эта тирада помогла расположить пенсионерку к себе. Она немного смягчилась. «Состоялся суд», — вдохновенно врала я. «Валерий Афонин признан виновным по гражданскому делу. Он должен выплатить ущерб. Моя задача — найти его имущество, чтобы описать и пустить с молотка». «А много денег он должен». Около трех миллионов, плюс судебные расходы. Бабка засияла, как медный самовар. Определенно, ее ненависть к Афонину не знает границ. «Я так понимаю, что комната в данной коммунальной квартире принадлежит Валерию Афонину на праве собственности». «На праве, на праве», – закивала головой бабка. «У них у всех сейчас прав, хоть и добавляй. А про обязанности кто помнить будет?» «Ну вот, пошли обобщение, противопоставление, мы, они, образ врага. Идеально!» «Простите, как ваше имя-отчество?» «Лидия Никифоровна». «Приятно познакомиться». «Лидия Никифоровна, извините за назойливость. Мы можем поговорить в квартире?» «Я весь день мотаюсь по городу, меня ноги еле держат». Пенсионерка распахнула дверь. «Проходи на кухню». С первого взгляда коридор поразил ремонтом. Не то чтобы он был роскошный, но сам факт наличия свежего ремонта в коммуналке в местах общего пользования – такое встретишь нечасто, практически никогда. Обычно жильцы не могут договориться, сколько скидываться на ремонт, потому что всем кажется, что соседи свинячат больше и, следовательно, должны больше платить. Кухня тоже впечатлила, там стоял полноценный кухонный гарнитур с тремя газовыми плитами. Не отдельные тумбы разбросаны по углам, а гарнитур во всю стену, как в обычной квартире. Конечно, мебель была бюджетная, но опять же сам факт. Кухонных столов тоже было три, благо большая площадь кухни позволяла расставить их относительно свободно. Все столы были покрыты одинаковыми скатертями в сине-белую клетку, что создавало единую дизайнерскую композицию. Шторы такой же расцветки обрамляли окно. «Как у вас красиво!» — искренне восхитилась я. «Должно быть, дружно живете с соседями?» «Нормально живем», — поджала губы Лидия Никифоровна. «Чего нам враждовать? Нас всего трое. Я, Катька да Валерка. Вот за этот стол садись, он мой». Я села на венский стул, такой старый скрипучий, что в любой момент мог развалиться под моим немалым весом. «А Катька это кто?» «Екатерина Ермакова. Ей пятьдесят лет в прошлом году стукнуло. Она раньше с матерью в угловой комнате жила. Когда мать померла, одна осталась. Работает в соцзащите, бумажки целыми днями перебирает». «А вы на пенсии, я правильно понимаю?» Конечно, на пенсии. Я ветеран труда. Уже отпахала свое, на три жизни хватит. Одна соседка получает пенсию, вторая сидит на скромном окладе в соцзащите. Кто же ремонт в квартире оплатил? Я предположила, что Валерий Афонин, и Лидия Никифоровна подтвердила. Он самый. Повезло вам с соседом, получается? Я бы не сказала, поджала губы бабка. Кровушки он у нас попил. «Это у него наследственное. Его отец сколько Афонин такой же был. Ох, и намучились мы с ним. Алкоголик проклятый. Все нервы вымотал». Пьяной компанией водил? «Слава богу, нет. Пил в одиночку. Но как напьется, на гармошке играл. Прям до сих пор в ушах ее противный писк стоит». Старушка даже передернулась. И пел, наверное, громко, частушки орал. «Да он на губной гармошке играл! На одной ноте, как затянет волынку, хоть вешайся! Вызову участкового, а Колька спрячет губную гармошку и нагло так ухмыляется. Нет у меня никакой гармошки, старуха в маразм впала, у нее галлюцинации начались. Это я-то старуха, да я на три года его младше!» Лидия Никифоровна перевела дух и продолжила. «А как помер, так сыну Валерки комната в наследство отошла. Тоже криминальный элемент оказался. Лишил нас человеческих условий, фашист проклятый!» «Как так? Он же ремонт в местах общего пользования сделал». «Сначала ремонт сделал, а потом ванную нам испортил. Мыться мы в ней не могли». «А Валерий как же мылся?» Получается, он себе тоже навредил? Да не жил он в этой комнате, сдавал ее. А мы запретили сдавать. А он взял и лишил нас человеческих удобств, паскуда. Сантехник нам влетел в копеечку. Хорошо, хоть унитаз остался. Что-то я ничего не поняла. Объясните подробнее, пожалуйста. Лидия Никифоровна махнула рукой. Ладно, расскажу с самого начала. По мере того, как пенсионерка говорила, я с удивлением отмечала, что впервые испытываю к Валерию Афонину симпатию, а порой даже восхищение.